Глава 11 «Дымок, жди меня здесь», — передав поводье своего коня и спрыгивая на землю, приказал я. «Уверен?» — с сомнением спросил тот. «Более чем», — подтвердил я. После чего поудобнее перехватил ружье и скользнул под сень деревьев. «Было дело, на меня в этой роще уже нападал волковак. Кто сказал, что люди Государева не пошли по тому же пути, что и покойный Седов? В смысле, я в этом, конечно же, сомневаюсь, потому как у государства ресурсов куда больше, а значит, и сосредотачивать все на небольшом пятачке не нужно. Ну не стали же прибирать к рукам волчью пать. Вот и тут также должно быть. Да только это всего лишь мои предположения, и на деле может оказаться все что угодно» а потому и расслабляться не стоит. Безусловно, с дымком за спиной оно было бы надежней, но я все же опасался посвящать его во все детали. Впрочем, не уверен, что поступаю правильно, даже частично информируя молочного брата. Если он вдруг проболтается об известных ему странностях, то высок шанс, что тайная канцелярия заинтересуется моей персоной, ведь его домыслы наложатся на уже подготовленную почву. «Ночью двигаться не очень удобно. Кошачье зрение мне все еще недоступно, а потому приходится рассчитывать только на свое. Ясное звездное небо с практически полной луной были отличным подспорьем, когда мы скакали по степной дороге. А вот под сенью деревьев помощники из них так себе. С другой стороны, грех жаловаться. Кое-что сквозь листву все же пробивается, а потому и нет кромешной тьмы. «Дорогу я помнил хорошо», и у меня получалось ориентироваться даже в ночную пару. Вот ручей, где на меня напал волколак, Воспоминания об этом заставили меня невольно осмотреться в поисках его останков. Однако я сразу понял всю тщетность этого занятия. И зверье тут вовсе ни при чем. На месте экспедитора тайной канцелярии я непременно озаботился бы захоронением трупа. Черную рощу, конечно, обходят стороной, но мало ли... Вдруг найдется какой дурень, забредет сюда и обнаружит останки, которые могут породить ненужные слухи. Еще по дороге в Воронеж я решил навестить капище в Черной Роще. Ну вот нужно мне это, чтобы успеть переаттестоваться. Ведь никакой уверенности в том, что для этого хватит доступных трех мест силы. Поэтому я решил навестить самый первый из известных мне карманов. Как показывает практика, их просто используют, но не охраняют. До полнолуния остается всего три дня, а значит, он практически полный, и я смогу его выдоить. А если этого не хватит, тогда еще и до «Волчьей пади доберусь. Что же до тайной канцелярии, то им останется только развести руками и ждать следующего полнолуния. Они используют чужие наработки, строго следуя определенному алгоритму, не понимая саму механику происходящего. Это как водитель, который виртуозно управляет автомобилем, но понятия не имеет, что ему делать в случае неисправности двигателя. Само капище я нашел еще в прошлый раз. Не удержался от любопытства и свернул к нему, когда возвращался за лошадьми. Но тогда я не был инициирован и не чувствовал силу. А потому просто обнаружил полянку с выложенными в круг здоровенными булыжниками. Так что и в этот раз вышел на него достаточно точно». А еще был сильно удивлен. Для начала радиус кармана составлял полторы сажени, как и в «Волчьей паде». Эти размеры соответствовали кругу, выложенному камнями, и конструкту пробоя, а вот границы их не совпадали. Здесь конструкт пусть и не находился на самом краю, тем не менее его центр значительно смещен в сторону. Вот как-то не сомневаюсь, что Седов вписывал плетение в каменный круг. Но не это меня удивило а то, что карман был в буквальном смысле переполнен. У меня появилось уже знакомое ощущение созревшего нарыва, готового вот-вот лопнуть и выплеснуть свое содержимое. Это что же получается? Капище в черной роще не используется? Хм, вообще-то вполне логично. Я и сам постарался бы найти другое место в целях сбережения тайны. И только если бы ничего из этого не получилось, вернулся бы к этому варианту. Впрочем, это капище еще будут использовать, причем скорее рано, чем поздно. Аппетит ведь приходит во время еды, а два волколака в месяц – это мало. Я бы сказал, катастрофически мало. Так что, если не найдут другие места силы, то об этом вспомнят непременно. Впрочем, даже если и найдут, это также станут использовать. Однозначно. Да наплевать. Сегодня выдаю его, а после про него попросту забуду. «От греха подальше. Сейчас же я в цейтноте и риск полагаю оправданным. Но на этом стоит остановиться. Ибо, как гласит одна старая поговорка, жадность порождает бедность. Так что нужно знать меру». Как я и предполагал, в основном карман оказался на освещенном луной участке поляны. Однако пару лучей дорисовывал, подсвечивая принесенным с собой фонарем». Куда сложнее пришлось с одним из камней, который никак не получалось обойти. Если не он, то, сместив луч конструкта, я попадал на другой камень. Пришлось его выковыривать, заравнивать лунку и уже по ней выводить плетение. Наконец, все было готово, и, устроившись в центре, я потянулся к своему панцирю. По плетений сразу начало распространяться зеленоватое свечение. Пара ударов сердца, и оно объяло весь конструкт, а я ощутил поток силы, сопровождающийся легкой эйфорией. Удовлетворенно кивнув, скользнул в изнанку, наблюдая за процессом накачки моего вместилища. В потоке я просидел целых четыре часа, и когда карман наконец иссяк, начались предрассветные сумерки. Впрочем, меня это заботило мало, а вот то, что я перешагнул таки на второй ранг, серьезно продвинувшись к третьему, «Было по-настоящему важно». «Судя по тому, что я видел в изнанке, мой потенциал подрос до пятого ранга». «А вот ситуация с каналами по-прежнему оставалась безрадостной». «Они все еще не были соразмерны размерной хотя их пропускная способность и увеличилась». «Впрочем, в любом случае следует навестить родную гимназию, дабы внести в мой аттестат кое-какие изменения». Вернувшись в обычный мир, я старательно затер все линии плетения конструкта, установил на прежнем месте камень, расположив его в точности, как и было. Пришлось изрядно потрудиться, и на приведение полянки в прежний вид у меня ушло не меньше часа. Благо, уже совсем расцвело, и работа оказалась не столь уж и трудной, а скорее нудной. «В этот раз как-то долго» — встретил меня мой молочный брат. «Есть хочу», — вместо ответа произнес «Я». Тот, понимающий, ухмыльнулся и указал мне на расстеленное одеяло, где лежали развернутые трепицы. Ничего особенного. Кусок копченого свиного окорока, сыр, хлеб и берестяная фляга с квасом. При виде этого угощения мой живот тут же издал радостно требовательное урчание. Ну что сказать, я люблю повеселиться, особенно пожрать. Факт. «Отдыхать не стал. К тому моменту, когда я покончил с нехитрым завтраком, лошади были уже под седлом, и мы, не откладывая в долгий ящик, выдвинулись в обратный путь. Животные вполне себе восстановились, что же до меня, то я точно выдержу. Хотя последние месяца полтора практически постоянно в дороге, и нужно было озаботиться нормальным отдыхом. Усталость имеет свойство накапливаться, и к себя можно попросту загнать». Впрочем, что бы я там себе не думал, ехали мы весь день довольно в бодром темпе, успев добраться до Воронежа уже с наступлением темноты. С одной стороны, гнать причин уже никаких. Вполне можно путешествовать размеренно и спокойно переночевать на постоялом дворе. Однако, когда меня захватывало что-то, то мне непременно следовало с этим управиться в кратчайшие сроки, как будто за мной кто-то гонится». «Доброго утра, Петр Анисимович!» – приветствовал мое пробуждение Илья с кувшином в руках. «Я так понимаю, позднее утро?» – поднимаясь с постели, буркнул я. «Ну, успешных дел вроде как нет, так чего бы и не поспать малость, а то ведь так и свалиться недолго», – пожал плечами молочный брат. «А сам?» «Да я-то по твоего отдыхаю, Петр Анисимович. Это ты у нас убегаешь и чертово знает, чем занимаешься. А после еще и красавиц охаживаешь». «Опять же, у меня узоры седьмого ранга, а твои эти плетения, ты сам сказывал, не больно-то тебе сейчас помогают». «Ты вот что, Илья. Особо об этом не распространяйся, не надо. Если тебя вдруг прижмут или родные наши полезут с расспросами, то скажи, что в прошлое полнолуние, когда возвращались домой недалеко от поместья Котовой на берегу Дона, на меня напал волковак, и я его порешил, после чего проглотил желчь и ты сутки караулил, пока меня крутило и выворачивала». Только было. Аккуратно правом берегу капельного ручья, где он в дон течет. Правда, драку саму я не видел, как раз по нужде прижала, и я от стоянки в сторонку отошел оправиться. А как вернулся, все уже и случилось. Ты ему нож в пасть затолкал. Копать землицу мне стало лениво, и пока тебе худо было, я сбросил тушу в реку, пожав плечами и с неподдельной искренностью выдал дымок». «О, как может! Причем с такой мордой лица, что Станиславский аплодирует стоя». Да еще и на ходу придумал легенду «не прибавить, не убавить». Даже для дознания вполне достаточно. Разумеется, если его не станут вести с пристрастием. Ох, как же Илюхе хочется остаться при мне. Руб за сто, он уже смекнул, что наши поездки по этим странным местам не просто так. И я точно не отправлюсь служить в гвардию. К тому же в разговорах я пару-тройку раз понял, что студенческая жизнь не в пример вольготник, кадетской и уж тем паче гвардейской». — Все так и было, дружище, так и было. А говорить я тебе о том запретил, потому как хотел сделать сюрприз. — Ага, я прям весь извелся, держа язык за зубами. Спасу нет, как хотелось всем рассказать. Вновь поддержал он мою игру. — И еще чутка помаешься, уяснил? — Да уяснить-то я уяснил. Одно только непонятно. Мы чего с квартирки-то съехали? По деньгам брать, так на гостиницу уже больше отдали, чем выходило за наем. «А эти еще в Воронеже пожить собираемся?» Ну вот сглупил, поторопился, развел я руками. Между прочим, не только с квартирой, но и с гимназией слишком уж рано взбрыкнул. Спасибо моему воспитателю Иванову, озаботился тем, что я получил полноценный аттестат. А то ведь за такие мои художества однозначно лоб забрили бы, и ни о каком поступлении в университет не могло бы быть и речи. Да, казалось бы, взрослый мужик». Да чего уж там, пожилой даже. А коленца выдаю куда малолетнему несмышленышу. Когда привел себя в порядок и спустился в трактир при гостинице, на часах было уже начало двенадцатого. Еще час ушел на то, чтобы без лишней поспешности позавтракать, и, наконец, я оказался на шумной городской улице. Разгар светлого дня. Народ спешит по делам или лениво прячется в тени деревьев, ибо солнышко припекает нещадно – Первый летний месяц на исходе, а он по обыкновению самый прохладный. Покинув гостиницу, направился прямиком к Злато-Кузнецу. Тут так называют ювелиров. Оно и сам бы управился, но не захотел терять время. Тем паче, имея достаточно средств, но ну вот никакого желания чахнуть над сбережениями, как, впрочем, и вкладываться в какое-либо производство. С сахаром тогда было интересно, получится у меня или нет. Опять же, хотел помочь родителям, которые перебивались, что говорится, от урожая до урожая. Но как только выдал технологии, мой интерес к изготовлению сладкого продукта тут же и ставил, как дымка с восходом солнца. Пусть уж этим вплотную занимается батюшка. У него, к слову, отлично получается. Прикупил холопов, подумывает о том, как бы еще землицы прирезать, чтобы обеспечить производство сырьем на весь год. Пока же вынужден закупать свеклу у соседей». Правда, на выходе получается до того скромно, что я с таким точно связываться не стал бы. Хм. Вообще-то и с более производительной культурой тоже. Так что припасенные технологии я не спешу реализовывать. И не знаю, дойдет ли до этого. Ну вот лениво мне, хоть тресни. Да из чего бы я вдруг превратился в трудоголика, если не страдал этим и в прошлой жизни? Мне бы все больше в казаков-разбойников играть и адреналин по венам огнем гонять. «Вот ей-ей, если бы случилось на войнушку, какую отправиться, то...» М «Да, пожалуй, это все же без меня. Вот никакого желания охреневать в атаке строем, выдерживая равнение и изображая из себя стойкого оловянного солдатика под градом свинца. Да ну его к Бениной маме!» «Нет, если бы там партизанщина какая, на манер того же лихого гусара Дениса Давыдова, тогда совсем другое дело». «Что-то меня не туда понесло...» «Покинув ювелира, я направился в знакомую кондитерскую. С одной стороны, не помешают убить еще немного времени, с другой, откровенно говоря, соскучился по тамошним пирожным и тортам. Все, бегу куда-то, опаздываю, остановиться некогда. И на сегодня еще не все закончил». Устроившись за столом, попросил кофе с парой пирожных, намереваясь расправиться с ними прямо тут». «Кроме того, заказал доставку в гостиницу, чтобы после побаловать Илюху, и еще одну коробку с собой. Пойду договариваться с мастером плетений». «Петр Анисимович?» Рябова по привычке поднесла руку к горлу, чтобы запахнуть ворот. «Вот только напрасный труд, так как еще не так, чтобы поздно, и она не в халате, а в домашнем платье, застегнутом под горло». Да и ее высокая грудь прячется под корсетом, сдавленная и прижатая так, чтобы не мешать, случись нужда драться. До сих пор для меня загадка, как девицы и женщины не грохаются в обморок, ведь эти корсеты – самое настоящее орудие пыток. «Добрый вечер, Эльвира Анатольевна. Гостей принимаете?» Я поднял на уровне глаз узнаваемую коробку из кондитерской. «Помните о моих слабостях, Петр Анисимович?» «Ни на миг не забываю, что вы женщина, а потому имеете слабость ко всему прекрасному и сладкому». «Уж не себя ли вы имеете в виду под прекрасным?» Пропуская меня в прихожую и понизив голос, произнесла она. «Что вы, сударыня? Моя гордыня не заходит так далеко. Под прекрасным я имел в виду цветы, которые, увы, я не принес, дабы избежать кривотолков. Себе я отвожу роль всего лишь сладкого, столь же тихо ответил я». Вообще-то непонятно, от чего я веду себя именно так. Коль скоро она сама открыла дверь, то служанку уже отпустила. Я оттого и тянул с визитом, чтобы подгадать именно это время. Хотя и имел риск, что сама Рябова также свалит куда-нибудь. Но, по счастью, все сложилось как надо. Признаться к цветам я равнодушно, а вот сладкое очень даже люблю. Не стоит так улыбаться, милостивый государь, я сейчас не о некоем нахальном молодом человеке а обосточающие дразнящие ароматы коробки в его руке. «Вы раните меня в самую мою гордость». «Не в сердце?» «Нет, именно в гордость». «Тогда ладно, несите ваше угощение в гостиную, а я пока поставлю самовар». «Предлагаю поступить наоборот», — вручая ей коробку, возразил я. «С этим делом я управился довольно споро. При умелом подходе и правильном топливе, имея больший объем, самовар закипает куда быстрее чайника на плите. Правда, чай для госпожи Рябовой с ее жалованием был все же дороговатым удовольствием, а потому внутри находился сбитень. Но, признаться, он мне нравился куда больше чая и был на втором месте после кофе. «Эльвира Анатольевна, я к вам с двойной просьбой». «Знала, что просто так вы меня не навестите. Слушаю вас, Петр Анисимович». «Для начала я решил сменить оправу у моего бриллианта. Все же ему пристало золото, а не латунь». «Согласна. У всякой тяги к простоте должны быть свои пределы. Хотите, чтобы я нанесла вязь панцирь на новый амулет?» «Если вы не сочтете это наглостью». «С чего бы мне так считать? К тому же вы не с пустыми руками. Если бы предложили мне плату, то я бы вас поколотила. Но за пирожное я могу позволить вам и не такое». «А что за вторая просьба?» «Я знаю, что сейчас каникулы, но не могли бы вы попросить собраться комиссию для переаттестации моего дара?» «Переаттест...» «Петр, ты же говорил...» Непроизвольно перейдя на «ты», начала было, и сама же себя оборвала она. «Я помню, что я говорил, Эльвира Анатольевна, но на утро после прошлого полнолуния так уж вышло, что на берегу Дона на меня набросился волколак. «Опять?» Не сумела сдержать своего удивления она. «Снова», — подтвердил я, тряхнув головой, как жеребец стоялый. «Только теперь мне показалось глупым отказываться от возможности, которая сама прямо-таки ломится ко мне в дверь. Нет, ну правда, дураком ведь нужно быть». «Ясно. Ну, завтра собрать представителей всех стихий вряд ли получится. Учителя разъехались кто куда». «Кто-то в столицу, кто-то погостить к родным в деревню, чтобы отдохнуть от городской суеты. Но твой воспитатель на месте, это точно. Так что две стихии уже в наличии. Хотя нет, директор также в городе. Остается одна». «Вообще-то в полк мне отправляться только в конце августа», — заметил я. «Это-то так, но ты уже прошел по спискам, и чтобы отработать обратно, потребуется не меньше месяца. А ведь еще нужно успеть подать документы и в университет». Сомнительно, что тебе светит что-то лучше Курского. Ерунда, с меня и его достанет. Ну с этим мы еще определимся». Она хищно улыбнулась и посмотрела на меня, плотоядно облизав губы. М -м, «Что вам от меня угодно?» Я сделал наигранный испуганный вид. «Хочешь поиграть, мальчик?» Она окончательно вошла в роль женщины-вамп. «Помнится, вы сказали, что как только я выйду за дверь вашей квартиры...» «Так кто ж тебя просил входить обратно?» Перебила она меня, опускаясь на мои колени.